Глава 20 «Как ты мог?» Борис, то есть Марк Павлов, скривился, смотря на меня со смесью ненависти и страха. «Как вы вытащили из Алекса название сектора?» «Технология Мексеносов частично восстановили память. Знаешь, нет времени чесать языками. Что бы с тобой сделать?» Внезапно настроенная на нашу радиочастоты система СКАФа приняла сигнал, который удалось расшифровать. «Эрик, ты слышишь? Я тут пробираюсь по кораблю. Как успехи?» «Прокси, пока все хорошо. Встретил старого приятеля. Сидим, болтаем. А у тебя?» «Можешь попросить приятеля скинуть какие-нибудь ключи и коды?» Она усмехнулась. «Само собой. Слышь, Боря, жить хочешь? Давай ключи от корабля». «Ты же сказал...» Он сглотнул. Знаешь, я много чего говорю А если найду Анну, вообще буду счастлив А еще сделаю счастливое Фернандеса и Акси А могу оборвать непозволительно долгую жизнь Я представил игольник к его лбу В глазах тотчас мелькнул ужас У Марка не возникло и мысли, что я всего лишь говорю то, что он хочет услышать Ладно, черт, ведь все из-за тебя А, -а, -а, -а Сместил игольник и пробил насквозь ушную раковину «И за меня?» «Ну да, кто же знал, что на том компе с морей долбанный Искин?» «Ну, млядь, вы угнали мой корабль! Увели Ану и еще вините меня!» «Что дальше?» «Пират будет винить в том, что случайно подорвал свое корыто, украденной взрывчаткой тех, кого он ограбил!» «Знаешь, а ведь если бы вы отпустили меня с Аной и Шерифом, да хоть забрав баньши, я бы не стал объявлять охоту!» «А теперь коды!» Я покопался в Скафе и нашел пострадавший коммуникатор с голопроектором. Марк Борис кинул мне все через нейросеть. Прокси, включать цифровой режим передач опасно. Вряд ли. Давай сюда. Все, круто, спасибо. Постарайся не замочить всех. По ситуации. Я усмехнулся про себя. Кстати, на мостике уже никого нет. Только ловушка со взрывчаткой. Собираются, похоже, в серверной. Спасибо, шпионка. Я хохотнул. Вот это полезные новости. Небольшие файлы пробились через узкий канал связи. Видимо, она тоже где-то недалеко. Борис смотрел на меня с ужасом. Я же просто двинул его в висок кулаком, а после достал из скафа маленький одноразовый шприц с легким снотворным. «Шанни вторая, неси его», — приказал я наиболее побитый. Теперь я побежал, собственно, в серверную. В правую руку взял фотон клинок, в левую — уцелевшую и вис дроида. На пути пришлось уничтожить еще несколько турелей. Однако они особой угрозы не представляли. Вот только из-за поворота внезапно выпрыгнул мужчина с плазменной пушкой и дополнительными турелями, торчащими из-за спины. «Железяка, задержи его!» Я на пределе сил прыгнул в сторону, пропуская мимо себя одного из дроидов. Сгусток раскаленной плазмы промелькнул в десятки сантиметров от руки. «Выровняться, и рывок навстречу!» Дроид оказался на линии огня, пытаясь исполнить приказ. Одно попадание плазмы его щиты выдержали, несясь на таран. Вот только противник попался непростой, и скаф у него был вроде моего старого Марса. Он с огромным ускорением прыгнул на маневровых, не прекращая на наплечными лазерами. Лазурный всполох лишил меня одной шани, наиболее быстрой из оставшихся дроидов. А вот его щиты легко одержали мою ионную пушку. Учки электрических дуг с треском растекались по плотному барьеру. Да, его скаф явно набит деталями старших. Мне пришлось укрыться, пропустив вперед оставшихся хороших железяк. Противник держался и ловко маневрировал под плотным огнем. Однако в итоге не рассчитал и банально врезался в потолок, сломав обе свои турели и рухнув на пол. «Лучше во всем!» «Ха, может быть, вы быстрее и сильнее, но боевого опыта и тренировок жутко недостает. Еще, похоже, все они измотаны и сидят на стимуляторах после противостояния с Искином». «Стой, я...» Алло энергетическое лезвие вошло в шею, брызнул расплавленный металл. Этот сдох. Меч в ножны и побежал к нужной двери, ведущей на кораблях этой модели в серверную. «Смогу ли открыть?» «Да!» из за двери на меня выскочил еще один дроид и крупный». «Яб хорошо, хоть нет ни одной железяки старших. Похоже, из-за Искина». Снова извлек клинок и с размаху рубанул ему по руке. Мощности фотонному лезвию не хватило, оно застряло на половине пути. Я прыгнул, смотря, как энергетический клинок вновь набирает яркость, лучший индикатор зарядки лезвия. Рядом появилось две шани и схватили дроида за обе руки, попутно стараясь уничтожить его на спинные пушки». Не теряя времени, шагнул вперед, уколов противника в грудь. Клинок уперся в композитную броню и почти погас, настал понемногу проплавлять броню и углубляться. Вырывающийся железяка вроде как сломалась. Отпрыгнул, убирая меч в ножны, и осмотрелся. Брошенный Борис валялся в коридоре «Мда». «Осталось две шани, причем у одной сломана левая рука. Но оружие еще есть. Плюс еще один тяжелый дроид вроде дергается, но встать не может». «Расстреляйте железяку!» Я ткнул пальцем в замерзшую кучу лома. «Пока дроиды уничтожали, вероятно, еще живого дроида, я немного выдохнул». «Так...» «Крейсер Лемниската берет под контроль ВКС Земли! Всем прекратить бои!» «Надо поторопиться!» Я запрыгнул в открытую серверную, выставив немного зарядившийся меч, и, млять на меня налетел еще кто-то в элитном пехотном Скафе, и его меч сиял ярким синим. Я шатнулся, выставив свой, ожидая, что, как в тот раз, на штаре просто сломаются оба клинка. Хрен там. Яркая вспышка, и лезвие моего отделилось. Кончик синего энергетического лезвия чиркнул по броне. Скаф сообщал о глубоком повреждении, однако я не ощутил боли. Противник атаковал слишком рано, потерпи он еще половину секунды, и я бы заработал порез через всю грудь. Живем. на усиление скафа теперь сильно ограничено. Прыгнув спиной вперед, я вновь оказался в широком коридоре. Противник следовал за мной. Вот на черта я полез первым. Начинаю вставать. Я лучше сдамся в ЭКС, чем тебе, больной ублюдок. Хотя напоследок надо прикончить и тебя. Фабиан, ах, мля... «Так, глушилка еще работает надо включить пока не догадался кричать по рации а ты кто такой я поднял иви и без особой надежды выдал очередь бесполезно щиты слишком мощный лукас хартман голова кирин черт думаешь глушение сигналов поможет он с невероятной скоростью прыгнул к лежащему дроиду поднявшему оружие и одним взмахом еще отрубил ему обе руки и «Чёрт возьми, ну и чудовище!» Никогда не видел настолько быстрых аугментов. И меч пугающе мощный. шани не иди в ближний бой, ждите команды!» Тотчас предупредил я оставшихся дроидов. Те по привычке попёрли на оказавшегося рядом противника, однако я спас их от уничтожения. Одна из шани рывком на усиленных на спинных двигателях едва успела отпрыгнуть спиной вперёд, не позволив энергетическому клинку чиркнуть по рукам или оружию. Лукас не стал преследовать железяку, а повернулся ко мне и ненадолго остановился, явно оценивая мой видок. Из-за спины он неспешно вытащил за приклад и ловко перехватил огромный пистолет старших, еще одна плазменная пушка. Я откинул бесполезную рукоять и внимательно следил за действиями противника, который имел преимущество, но явно совершенно не горел желанием драться. Вместо этого он решил поболтать. Стрельба пока прекратилась. «Правильно осторожничаешь. Это силовой клинок, он легко тебя перерубит. Как ты починил корабль к Сентори?» Голос мне показался смутно знакомым. Слышал его совсем недавно. «А, так это ты говорил с нами? Неограниченная адаптация?» «Совсем поехал? Это невозможно!» «Быть такими уродами, как вы, невозможно, а это, вот ты долбонавт, Лукас!» Он пятился назад по коридору, прямо к месту, где Фабиан, один из захвативших дредноут, подстрелил Шани. Цифровой канал я не поддерживал и телеметрии не получал. Дроид притворялся. Едва Лукас оказался в зоне досягаемости, Шани резко толкнулась едва работающей левой рукой и схватила его за ногу правой. Громко затрещала броня от мощи манипулятора и прошивка-терминатор. вся же вещь. Дройд дернула его ногу к себе. Ее нижние конечности не работали, однако это не помешало повалить главу Кирин. Тот от неожиданности выстрелил, снаряд плазмы прошел мимо меня, уклоняться не пришлось. События разворачивались стремительно, как дуэль легких истребителей. Шани повернула ногу и затащила Лукаса под себя. Прижала своей массой и теперь пыталась схватить его правую руку. Силовой клинок опустился на корпус дроида, как будто Лукас хотел перерубить себя. Но все же меч был не всесилен и завяз в толстой мощной броне спинного блока. Раздавался треск. Я же подбежал в упор и засунул Иви под удержавшиеся щиты. «Огонь!» «Лукас что-то бессвязно орал, попытался взмахнуть мечом, но тот просто улетел в сторону. А я продолжал обрабатывать его из Иви, пока оружие не перегрелось». «Ошибка новичка. Никогда не подходи к вражескому дроиду, даже если он кажется отключившимся. Позорище. Даже тот хмырь так бы не ошибся». Я кивнул на Бориса. Пустая насмешка. Вообще не уверен, что Лукас еще в сознании. Но фраза так и рвалась наружу. «Я не видел резона сдерживаться». Во всяком случае, я его обезоружил, снял нож на меча и подобрал клинок из черного металла. Явно гибридная технология. Очень много деталей производства старших, причем подобного оружия у них замечено не было, технологическая основа наверняка наша. Повесил его вместо своих ножен и столкнул теперь уже точно сломавшуюся шани и снял шлем. Без сознания из-за пробившего изоляционного шока. Однако, насколько быстро очнется такой аугмент? На всякий случай игольником пострелял по рукам. Ручной магнитный пистолет лишь царапал броню. Пришлось поджарить суставы прочного скафа из Иви. «Несите этих двоих за мной!» Приказал я дроидам и двинулся к двери, перекинувшись пары фраспрокси. В серверной больше никого не было. Я усадил двоих пленных под стенка недалеко от входа. Марк уже начал просыпаться и увидел, как я ломаю руки его коллеги «Эрик, мы уже проиграли! Сдались!» Я молча ввел стимулятор в шею изнеможденного главы Кирин. «Доброе утро! Молодцы!» Я, наконец, приказал шлему раскрыться и улыбнулся, смотря на них. «ВКС не простит наше убийство!» – прохрипел Лукас. «Где Анна?» «Что?» «Мне насрать на вас!» «На ваши технологии, планы, цели и прочее дерьмо!» «Где Анна?» «Он сошел с ума!» – простонал Лукас. <свес> «Нет, бля, он долбанный, герой-любовник!» <свес> Марк нервно рассмеялся. Я со зловещей улыбкой покачал головой. «Знаешь, я узнал много о мире. Так сказать, вышел из зоны комфорта. Но я не сдал дело ВКС и Акси в немалой степени именно потому, что искал Анну. Если честно, то и вам, ублюдкам, хотел отомстить за сделанное. Но это уже решенный вопрос». «Она жива». Только едва ли тебя вспомнит. Марк оскалился. Вот так вот. Стирание таких объемов памяти исказит личность. Сломает разум. Сам посмотришь. Лукас красиво улыбнулся. И что теперь? Побьешь нас. Будешь пытать, пока тебя не остановят абордажники из ВКС. Я вместо этого улыбнулся. Так что они вздрогнули. За три столетия жизни яйца не отрастили знаешь нет вы умрете быстро но что находится здесь Центр, где вы собрали вашу информацию все что Кирин якобы забрала с собой при уничтожении и результаты 200 лет работы лучших умов Я хохотнул будто это была шутка Да это того стоило ты ты что? У меня на поясе почти за спиной осталась одна граната. Я нажал кнопку и рычаг, активируя ее механическим способом. Это будет для вас самой страшной пыткой, потому что все было напрасно. Я кинул гранату за спину, так что она упала ровно между серверными шкафами и носителями данных. Нееееет. Оба старых ученых перешли на виск, увидев, как граната вспыхнула тысячами электрических дуг. Светильники полопались, помещение погрузилось во тьму, в которой зажегся фонарик моей Иви и огоньки на дроидах. «Ты... как ты мог? Это же... бесценные данные для человечества! Курат, как ты посмел это уничтожить? У нас же не осталось других копий! Большинство уничтожено при шторме, и мы...» «Я же сказал, что мне насрать! Думал, что блефовал?» Я еще шире улыбнулся Марку. «Человечество могут уничтожить из-за тебя!» – взорвался Лукас. «Если так болеешь за людей, нечего было скрываться и устраивать все это. И самое главное – не стоило идти против меня!» Я приставил игольник к колбу выпучившего глаза главы Кирин. Пистолет дернулся, позади него негромко звякнула, и стена окрасилась алым. «У меня ещё есть время проверить, что уничтожено абсолютно всё, созданное вами». «Всё это не имело смысла». Я навёл ствол на обезумевшего Марка. Две сотни лет впустую. Вот истинный ужас для них. Пистолет так же дёрнулся, и тело обмякло. Помещение погрузилось в блаженную тишину, и я закрыл шлем. «Прокси, ну как?» «Ты, конечно, актёр и очень мстителен. Мне понравилось». Всё скачала на внешние носители. Тут очень удобно ранжированы данные по значимости для быстрой загрузки. По факту результаты исследования поместятся на карманную флешку или коммуникатор. Даже так. Ну, в целом это нормально. Сколько лет и ресурсов люди потратили на разработку стабильного термоядерного реактора, а сейчас его полный чертёж с прошивкой и техпроцессами изготовления уместится на крохотном щипе. Ты красотка. Спасибо. У меня были высокоемкие носители информации, по пути нашла. Собственно, я почти все успела скачать, сеть тут летает. Ладно, наверное, Бен уже с ума сходит. попал зла по тоннелям обратно. Вспомогательные компьютеры, операционной системы и карты памяти скафов форматируются. Кирин сами явно не хотели делиться наработками в случае захвата, но вряд ли вычистим вообще все копии. Лукас явно считал, что все ключевое только здесь. Видимо, боялись предательства и побега одного из членов. Наверняка в остальных местах максимум отдельные выкладки по разным сферам. Эм, Анну и Ару. нашли? Я не сошел с ума и понимал важность сохранения данных, но и выживание девушек меня волновало. Вместе с тем, теперь внутри ворочалось беспокойство и откровенный страх. «Да, около ангара. Аура в порядке». «А вот она без сознания, ударила током, но живо. Похоже, это она устроила диверсии, спасшие нас. Во всяком случае, была одной из тех, кто воспользовался хаосом». «Она у меня умница», — улыбнулся я. «Похоже, блефовали, чтобы меня напугать. Не вышло». «Я на всякий случай еще пострелял по носителям информации и серверам из Иви, пока не кончился весь боезапас». На самом деле, тут данные много раз дублированы и организованы так, чтобы быстрее считывать их даже при большой загрузке. Граната не могла достать до самых дальних шкафов. Надеюсь, Прокси тихо исчезнет, пробравшись по самым узким техническим тоннелям. Подобрал плазменную пушку Лукаса и еще раз оглядел себя. Жаль, удобный был Скаф. «Ну ничего, может быть, частично починю. Пора бы включить общий канал». «Господа из ВКС, Леминиската захвачена. Все враги устранены. На мостик лучше не входите он заминированный бост». Видимо, по пути ставили ретрансляторы, ведь я услышал хорошо знакомый голос Фернандеса. «Устранены?» – сухо спросил он. «Да? Ну, во всяком случае, за моей спиной остались одни трупы, а вот прилетевшие первые кого-то до взяли Но это ничего, все данные я сохранил «Это шантаж, полковник Шарт». Я бы назвал это методом обеспечения безопасности и не недопуска долгой и беззаботной жизни ублюдков. Раздался чётко слышимый усталый вздох. Эрик, расстрелять бы тебя за подобное. Так приказ же был устранить Хирина, а не взять в заложники. Разве не так? Я ничего не нарушал. Я добавил в голос удивления, не прекращая улыбаться. Да, и других приказов давно не слышал. Ведь уже забрался внутрь. Не собирался я тебя убирать. Просто пропади с глаз. С готовностью пообещал не отсвечивать и проделал обратный путь, ведя за собой двух побитых Шани, тащивших третью. Пожалуй, из них соберем одну целую. Зато не будем путаться с одинаковыми дроидами. Руми и Шани есть, теперь надо еще какого-то с красивым именем. По пути встретился с десантниками. Они с перепуга ставили на Ксеноса пушки, но быстро опомнились. Я добрался до бессмертного и скинул скаф в опустевшем триуме. Вооружей на меня ждала приличная запаска. Неудобный, но привыкну. А для повседневного ношения есть уже адаптированные варианты ксеносов попроще. Аккуратно вылетел из пробоины, оценив не очень радостное для Акси зрелище. Обломки носителя и отвалившиеся модули станции падали на планету, в том числе на планетарный комплекс. Их пытались разбить пушками, но выходила скверно. «Эш, ты в порядке?» – спросил я. «Само собой. Только своей игрушки лишился. Черт, как же я привык к четырехруким скафам!» а, «Аналогично. Себя ранили?» «Да, но ничего серьезного. Бывало и хуже». Вот десантникам и ребятам из действующих МОК досталось крепко. И Светляков на ногах только Роман с Мэтью, командиры и пара новобранцев из Рысаков. Ещё нескольких эвакуировали в тяжёлом состоянии. «Вы туда все, что ли, полезли?» – удивился я. «Почти. Роман и Дикий Энн сначала оставались добивать дронов, но потом присоединились к абордажу. И мы вроде как даже не повредили систему управления, только не знаем, как их включить и контролировать». Ясно. И то хорошо. Я пока к остальным. Ангар захваченного Рэд Крейсера теперь заполняли корабли ВКС и Акси. На одной из площадок примостился слегка побитый коршун. О наличии атмосферы после массированного ракетного удара речи не шло, и люди сразу переходили внутрь. Мне подсказали путь через инженерный блок сразу над ангаром. Тут хранились детали, которые спускали кораблям через люк в полу. Тут же размещалось разное оборудование для обслуживания и изготовления мелких деталей. С герметичностью лифтов были проблемы. Пришлось подняться по лестнице с живым шлюзом. Войдя туда, я снял шлем и осмотрелся. «Эрик!» – знакомый голос. Одна из ученых Кирин, сидевшая на ящиках около шрифа, подскочила. «София Тимур все же выжили!» «Составите отзыв о нанимателе?» «Мы же не могли отказать», – возмутился староученый. «Да я понимаю, расслабься». «А что с Марком?» На лице Тимура читалось облегчение. «Получил дырку в голове. Тех, кто не сдался сразу, я не щадил». «Эм, ну, привет. Ты сама на себя не похожа, Мария. Оранжевые глаза теперь стали просто карими, а пигментация волос сменилась на каштановый цвет. У нее были немного другие щеки и формы лица. выглядела дерьмово и быстро дожевывало питательный батончик. Мастерски дела вид, что не знает меня. Но теперь округлила глаза. «Эрик, как ты меня узнал?» «Наверное, так же, как узнаю абсолютно одинаковых на вид тройняшек. Что-то подсознательное. Взгляд, жесты, мимика». «О, я так запала тебе в душу?» – улыбнулась «Аура». «Не порти момент воссоединения, подруга. Не знаю, как на тебя еще прикрывать от интереса ВКС и Акси, но я постараюсь надавить на то, что ты наша знакомая». Всегда любила мужчин, уверенных в своих силах. «Очень ценная черта, хотя порой вы любите преувеличивать». «Мария, ты начинаешь бесить. Тебя пытали». «Она рада меня видеть. Вижу, настроение поднялось. Должно быть, сочла, что я здесь по поручению торговца». «Ну, немного, да. Веществами накачали, и я все же выложила. Потом этим уродам, похоже, стало интересно, выкарабкаюсь или нет. Меня оставили в камере, испытывали некоторые препараты». «Хорошо, что ты цела. Не вижу Анны». Я начал беспокоиться, осматриваясь и не находя знакомого лица. «Она там». Шериф вздохнул и махнул рукой. «Я с тобой, седым, сделаюсь. Рыжие редко сидеют. Спасибо за все». Пожалуй. Я прошел к месту между станков, где сидел, видимо, технический персонал. И среди них была голубоглазая блондинка в обожженном инженерном скафе без шлема и перчаток. «Анна!» Я бросился к ней, она повернулась ко мне, встав со стула. Лицо было все более удивленным. Я обнял ее, крепко прижав к себе. «Наконец!» «Эй, отвали!» Она толкнула меня и отвесила пощечину. «Чего? Что за дерьмо? Да меня лучше встретила в ангаре Оркуса! Я сделал шаг назад, недоуменно глядя на шокированную, недовольную Анну. К нам повернулись все присутствующие».